Глава восемнадцатая. Переправа. К утру, как сообщила разведка, дорога, прокладываемая механиками, достигла реки, где началось строительство переправы. Это было наиболее удобное место для нанесения удара по приближающемуся врагу. Дальнейший путь к поселку Летунов пролегал по ровной открытой местности и, Где преимущество, несомненно, было бы на стороне безухих, вооружённых более совершенным оружием. Обычно летуны начинали большое сражение с нанесения по врагу массированного удара с воздуха, но на этот раз Кейск предложил им иную тактику боя. Отряд летунов незаметно для противника подошёл к высокому, крутому берегу реки и рассредоточился вдоль него. Белолобой с Кийском подползли к краю нависающего над водой обрыва и, осторожно раздвинув стебли густой травы с длинными, широкими листьями, осмотрели противоположный берег. Двое механиков находились прямо напротив них, на другом берегу реки. Они стояли на сером полотне дороги и наблюдали за работой строительных машин. Пологий берег был полностью срыт для того, чтобы дорога могла выйти к реке ровно, без уклона. На строительстве переправы были задействованы две машины. Прежде Киев ску видеть таких не доводилось. Находившаяся на краю недостроенного моста небольшая приземистая машина с тремя телескопическими стрелами, выдвигающимися из куполообразной башенки в центре, загоняла в дно реки бетонные сваи, а затем укладывала на них широкие плиты, сложенные штабелем на берегу. После этого она на время уступала место другой машине с вынесенным вперёд широким разтрубом, которая заливала уложенные плиты толстым слоем быстрозастывающего серого дорожного покрытия. Работа у них спорилась, мост был уже наполовину готов. По краям от дороги группами в 10-15 человек сидели без ухи, которым предстояло первыми переправиться на другой берег. Кейск насчитал их около 200. Сделав знак «Белолобому», Кийск пополз назад к невысоким кустам, за которыми их ожидали Вейзель, Берг, Джои, Икар и еще один крылатый человек, командующий отрядом летунов из поселка. «Первый удар мы нанесем здесь, чтобы сразу же обозначить свое присутствие», — сказал поднявший с земли Кийск. «Когда безухие начнут форсировать реку, летунам придется вступить в бой. Позиция здесь удобная», — повернулся он к летунам. Вы сможете долго удерживать безухих, если будете оставаться в укрытии. Я понимаю, что вам привычно сражаться в воздухе, но поверь мне, то, что я предлагаю, будет лучше. И постарайтесь удержать своих бойцов от ненужной лихости. Всё, что от вас потребуется, это не позволить безухим вскарабкаться на обрыв. Командир Литунов с выражением сомнения на лице почесал затылок. Предложенный план действий казался ему не слишком убедительным. Но Белолоба и Икар уверенно закивали головами, и, глядя на них, согласился и он. «Судя по тому, что нам известно об особенностях поведения механиков, покидать дорожное полотно без особой на то необходимости они не станут», — продолжал Кийск. «Когда начнется бой, мы пройдем вниз по течению реки и у изгиба русла спустимся к воде». так, чтобы механики могли нас видеть, но не имели возможности воспользоваться своим оружием. «Ну а после того, как мы уйдем...» Кейск снова перевел взгляд на летунов. «Действуйте по обстоятельствам. Если безухих окажется слишком много, и их не удастся отбросить за реку, я бы посоветовал вам отойти. Без поддержки механиков они не пойдут вглубь вашей территории». Но уж мы постараемся устроить механикам такую весёлую жизнь, чтобы они надолго забыли о вашем существовании. Кейск внимательно посмотрел на каждого, кто находился рядом с ним. Есть какие-нибудь вопросы? Вопросов не было. Кейск посмотрел на миновавшее зенит дневное светило. В сознании у него где-то на третьем плане возникло ощущение, что, возможно, он видит небо в последний раз. Сосредоточившись, Кийск постарался уничтожить все лишнее, ненужной в данный момент мысли, не имеющей прямого отношения к поставленной задаче. Но если всем все ясно, не будем попусту терять время. Кийск достал из-за спины гравимет и придирчиво осмотрел его. Затем, поманив за собой Берга, снова пополз к краю обрыва. По механикам с такого расстояния стрелять бесполезно. Кейск примял рукой стебли травы, чтобы удобнее пристроить гравиемёт. Какую машину выбираешь? Дорого укладчик, ответил Берг. Договорились. Кейск перевёл регулятор гравиемёта в положение, соответствующее максимальной мощности, прицелился в съехавший на берег за очередной партией плит, передвижной кран и нажал на спусковой крючок. Ударная волна вдавила машину в песок. Телескопические стрелы её, выровняв захваченную плиту, безжизненно упали по сторонам. Из лопнувшего купола вырвался клуб чёрного дыма. Через мгновение страшный взрыв разнёс машину на куски. Выстрел Берга сбил находившегося на краю моста дорого укладчик в реку, из воды ударил фонтан серой массы, которая мгновенно застывая, вскоре превратилась в подобие огромного серого термитника. Механики не двинулись с места. Со стороны могло показаться, что они поражённые внезапным нападением, находятся в полнейшей растерянности, не зная, что предпринять. Однако в действительности, по траекториям уничтоживших машины выстрелов, они уже вычислили примерное местонахождение противника и теперь, задействовав все свои сенсорные системы, активно вели их поиск. "Теперь вместе ударим по мосту", сказал Кейск. Несколькими точными выстрелами они снесли перекрытие моста, оставив только торчащие из воды сваи. Как и предполагал Кейск, не сумев обнаружить врага, механики бросили в бой безухих. Длинноногие и нескладные фигуры, одетые в серые комбинезоны, устремились к реке. Несколько безухих Кейск и Берг подстрелили ещё на берегу. Остальные, не обращая внимания на потери в своих рядах, вошли в реку. Когда вода достигла им до груди, они повесили парализаторы на шее и, нырнув в подводу, поплыли к противоположному берегу. Этот момент я совершенно упустил из вида, с досадой цокнул языком Кейск. А ведь Вейзель говорил, что безухии произошли от земноводных. Поэтому и плавать для них всё равно что для летунов парить в небе. К счастью, ближний берег оказался мелким. Безухим пришлось вынырнуть на поверхность метрах в 2 от береговой линии, и тотчас же на них обрушился смертоносный град метательных оружий, летунов. Дротики, ножи и бумеранги всевозможных форм со свистом рассекая воздух, поражали безухих, пытавшихся выбраться на берег. Вода, окрасившаяся кровью, сносила вниз по течению мёртвые тела. Безухи, не видя врагов, бестолково размахивали парализаторами, пользы от которых в данной ситуации было не больше, чем от садовых леек, на которые они были похожи. Механики невозмутимо наблюдали за бойней с противоположного берега и посылали на штурм неприступной позиции летунов всё новые отряды безухих. Но «Ну всё. Нам теперь пора уходить, сказал Кейск. И сделав последний выстрел, уступил своё место у края обрыва Летону. Кажется, всё пока идёт нормально, подмигнул он белолобому, ожидавшему его вместе с другими за кустами. Летон в ответ улыбнулся. Это даже не сражение, а просто истребление безухих, сказал он. Только особенно не увлекайтесь, предупредил Кейск, убедившись, что прорвать линию вашей обороны лобовым ударом не удастся. Механики непременно предпримут какой-нибудь обходной манёвр.